Глава 9 «Боюсь, мы подошли к концу наших поисков, Герр-Ягер», — сказал Ортвин надломленным голосом. «Боюсь, мы узнали о судьбе братьев-хромовников сэра Теобальта». Феликс вздохнул. Его плечи поникли. Не то чтобы он не ожидал этого с самого начала, ведь было почти неизбежно, что они обнаружат то, что хромовники оказались убиты людьми. И все же одно дело ожидать трагедии, а другое — узнать, что она действительно произошла. Крошечная искорка глупой надежды, что он унес с собой из Альдорфа, погасла. Теперь он, возможно, мог заслужить Карагул, потому как сделал то, о чем просил его Теобальд, но радости в этом не было. «Мне жаль, Ортвин. Действительно. По крайней мере, мы знаем, что они погибли, храбро сражаясь», — сказал летописец, отметив потрепанное состояние нагрудника. По его мнению, это была плохая компенсация, но Ортвина это, казалось, успокоило. Молодой оруженосец кивнул и сказал. «Да, они не пожелали бы лучшего конца, чем умереть, сражаясь с врагами человечества. Пусть Сигмар поприветствует их в своих чертогах». Феликс кивнул и постоял мгновение в тишине, а потом повернулся и оставил мальчика наедине с его молитвами. Троих рыцарей Илгнера пришлось оставить позади. Один был насмерть раздавлен булавой звера-человека, а его доспехи настолько смялись, что их не получилось снять. У другого был проломлен череп, и он стал плохо видеть, в то время как трети ему раздробили таз, и он не мог ходить или сидеть на лошади, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Илгнер оставил двух раненых мужчин с трупом, дал им немного еды, развел костер и сказал, что они вернутся за ними, как только увидят то, зачем они сюда пришли. Феликсу показалось, что у них немного шансов на выживание, и он не сомневался, что рыцари это знали. Даже если отряд Илгнера не столкнется с неприятностями во время разведки, могут пройти дни, прежде чем они вернутся, а оба рыцари нуждались в немедленной помощи. В действительности, если бы Илгнер развернулся и пошел в Стангеншлосс прямо сейчас, все равно маловероятно, что раненые рыцари переживут это путешествие. Феликс был впечатлен тем, как спокойно мужчины приняли свою судьбу – И, похоже, истребители тоже. Аргрин оставил им свой бочонок Эля, который, по общему признанию, был почти пуст, но все еще оставалось достаточно для нескольких глотков каждому, а Роди сказал, что помолится за них гремниру Гном покачал головой, когда остальная часть компании двинулась в путь. «Я надеюсь, что когда смерть придет, судьба смилуется надо мной», — сказал он. «Умереть с голоду — плохая гибель». «Может быть, придут еще какие-нибудь зверолюди», — предположил Снорри. «Да», — добавил Аргрин. «Так было бы лучше всего. Умереть достойно, независимо от обстоятельств, вот что лучше всего», — сказал Готрик. «Никто не может выбирать свою судьбу. Он может выбрать лишь то, как он встретит ее лицом к лицу». Другие истребители серьезно кивнули на это. Даже Родине нашлось, что сказать. Ненастье не заставило себя долго ждать, и уже очень скоро началась метель из мокрого снега, превращающая грязную дорогу в жидкую слякоть. Снег покрывал плечи зеленых сосен большими белыми эполетами. Теперь он падал так густо и яростно, что Феликс обнаружил, что не может видеть дальше, чем на несколько шагов вперед. Поэт закутался в свой старый красный плащ, жалея, что у него нет капюшона. К счастью, тропа, по которой шло стадо, оставалась такой же простой, как и прежде. Неровная полоса обрубленных пней, петлявшая вверх и вниз по лесистым склоном холмов и между высокими валунами, сквозь которые завывал ветер и кружился в танце снег. Прошел час, и снег покрыл даже грязную тропу. Еще через час в открытой долине с редкими соснами между высокими утесами Кэт обнаружила отпечатки копыт на снегу. Это означало, что стадо прошло здесь недавно, и быстро падающие хлопья еще не успели замести следы. «Они близко, милорд», — сказала лучница генералу. «Всего на несколько минут впереди». «Иди, найди их и доложи», — приказал Илгнер. «Мы будем идти медленно». Кэт оцелютовала генералу и поспешила скрыться в снегу, почти мгновенно исчезнув за резким белым занавесом. Феликс вздрогнул, увидев, что она отправляется навстречу такой опасности, и сердито взглянул на Илгнера за то, что тот так беспечно отправил девушку вперед. Он сердито фыркнул на себя. В конце концов, это была ее работа, и он видел, как она делала это раньше, не беспокоясь о себе. Глупо, что неожиданная искра и непреднамеренный поцелуй внезапно заставили Феликса защищать ее. В его голове продолжали крутиться мысли о ней. «Черт бы побрал эту девчонку! Почему она его поцеловала?» какая-то дикость, сладостное вожделение, настойчивая сила рук, когда она прижималась к нему. От одной мысли об этом у него кружилась голова. Феликс попытался успокоиться. Причины, по которым быть с ней было бы плохой идеей все еще оставались такими же вескими, как и раньше, но теперь он поймал себя на том, что ищет аргументы, которые пробили бы в них брешь. Она была не намного моложе его, не так ли? И может быть, не было необходимости, чтобы он любил ее, возможно она не любила его. Возможно, все, чего она хотела, это провести несколько ночей вместе, пока они продолжат идти по следу зверей. Он оглядел Илгнера и его рыцарей, и Ортвина, и истребителей. Нет, это была бы не такая уж хорошая идея. Он не хотел повторения позора, который они с Клаудией пережили на борту гордости с Киндштадта. Чтобы он не решил, ему придется подождать, пока они не вернутся в цивилизацию. Возможно, к тому времени его страсть к девушке несколько остынет, и он снова сможет мыслить рационально. Поэт вздохнул с облегчением и вернул свое внимание к окружающему, довольный тем, что избавился от терзаний, по крайней мере на данный момент. Рыцари и истребители шли по следу зверолюдей шагом, не желая случайно наткнуться на хвост стада. Здесь, на этой более открытой местности, где лишь несколько искривленных сосен усеивали дно долины, наконец-то можно было разглядеть истинную ширину следа, оставленного стадом. Полоса снега, вся изрытая тысячами копыт и почерневшая от них, была более ста шагов в ширину. Устрашающее зрелище. Феликс посмотрел на Ортвина, чтобы увидеть, как у него дела. Феликс беспокоился о нем. Мальчик постоянно молился с тех пор, как Феликс оставил его одного на месте схватки с фуражирами. Мало того, прежде чем они возобновили охоту, Ортвин снял с мертвого зверолюда нагрудник с эмблемой Ордена Пылающего Сердца и теперь сам носил его вместо своего. «Все в порядке, Ортвин?» – спросил Феликс. «Да, Гер-Ягер», ответил Ортвин, прерывая молитву. «Все в полном порядке, спасибо». «Ты ведь не винишь себя в смерти храмовников или в чем-то подобном, не так ли?» «Нет, сэр», – сказал Ортвин. «Это вина зверолюдов, убивших их. И Орден отомстит этим тварям, сэр». «Конечно отомстит», – проговорил Феликс. «Непременно отомстит». Менее чем через час, когда серый день потемнел до мрачных угольных сумерек, маленькая закутанная фигурка Кэт выбежала из снега и помахала им рукой, сделав знак, чтобы они остановились. Феликс, Готрек и остальные собрались вокруг, когда девушка встала у стремени Илгнера, чтобы доложить о своей разведке. Ее глаза были широко раскрыты и полны страха. «Я нашла их!» — сказала охотница. «И?» — спросил Илгнер, когда она замолчала. «Мой господин, их тысячи!» «Тысячи! Я не могу представить, сколько их было. Я бежала вдоль них четверть часа и все еще не видела головы стада. Река зверей петляла среди холмов. Целую вечность!» «Ты видела среди них каких-нибудь чемпионов хаоса или извергов пустошей?» спросил Илгнер. Кэт покачала головой. «Нет, милорд, но я не достигла начала, потому не видела главарей». Илгнер кивнул и, задумавшись, вздохнул. «С этим ничего не поделаешь». «Я должен их увидеть. Я должен знать, с чем нам предстоит столкнуться». Он снова посмотрел на Кэт. «Ты можешь незаметно провести нас в переднюю часть их линии?» «Я полагаю, что да, милорд», — ответила Кэт через мгновение. «Они пробираются через холмы по самым широким долинам. Это немного сбивает их с пути. Я думаю, что смогу найти более прямую дорогу и опередить их, но это будет опасно. Перед стадом и рядом с ним идут разведчики с дозорными». «В такую погоду мы не узнаем, что они рядом с нами, пока они не окажутся у нас на головах». «И все же мы должны рискнуть», — заявил Илгнер. «Это так, или мы рискуем обречь на гибель все города к югу от Стангеншлосса?» Он взмахнул рукой в перчатки. «Веди, Кэт. Веди нас дальше». И они побрели по следам Кэт вверх по холмам через узкие долины и поросшие деревьями каньоны, все белые и пушистые от снега, доходившего Феликсу до колен. Это был тяжелый бросок. Ветер бил его по щекам и морозил нос. под стекал по спине и ребрам. Снег прилипал к их ногам, и им становилось трудно определить, где они находятся. Не раз Феликс поскальзывался и падал. Ему приходилось принимать руку готрика чтобы снова подняться на ноги. К тому времени, как они добрались до вершины холмов, снегопад несколько утих, но только не ветер. Он пронесся прямо над гребнем, швыряя хлопья им в лица с такой силой, что, по ощущениям, они больше походили на песок, чем на снег. Роди поднял глаза, как рваные облака пронеслись по небу, разлетаясь, как чесаная шерсть, и открывая за собой болезненный зеленый свет морс либо «Теперь их будет легче увидеть», — сказал гном. «А им будет легче увидеть нас», — с несчастным видом сказал Феликс. «Тысячи зверолюдей», — сказала Кэт. Стадо, которая протянулось на бесконечные мили. Казалось, это как раз тот вид гибели, от которой Готрек не смог бы отказаться. В нескольких лигах от ниоткуда, по колено в снегу, и даже если Феликс не будет убит зверолюдьми, убившими истребителя, он, скорее всего, умрет от переохлаждения, прежде чем вернется к цивилизации. Замечательно. Они пригнули головы и начали спускаться с другой стороны холма, и еще час продолжали подниматься и спускаться с небольших холмов, а также входить и выходить из лесистых долин. И когда, наконец, стало совсем темно, Готрик поднял голову и втянул носом воздух. «Они близко», — сказал истребитель. «Я чувствую их запах». «Нет», — ответил Снорри, махнув рукой за спину. «Это был Снорри. Извини». «Если только ты не сожрал мокрую шкуру, — сказал Роди, — то дело не только в тебе. Я тоже их чую». Как раз в этот момент вернулась Кэт, появившись из-за деревьев слева от них, словно белый призрак. «Они идут», — пропыхтела девушка, немного задыхаясь. «Вниз по всей длине следующей долины». Она указала назад, за спину. «По другую сторону этого хребта есть роща деревьев. Вы можете шпионить за ними оттуда, оставаясь незамеченным, милорд». «Превосходно!» похвалил Илгнер. «Хорошая работа, Кэт! Теперь мы увидим все, что нам нужно!» Они услышали их, прежде чем увидели. Это случилось четверть часа спустя. Феликс сидел на корточках на опушке соснового леса, тянувшегося вниз с гребня невысокого холма позади них. Он смотрел вместе с остальными на широкую долину с выступающими валунами и редкими молодыми соснами, в то время как ветер рвал его плащ, а липкий снег непрерывно падал с угольно-черного неба и оседал на его плечи. Правило – полная ночь, но белизна снега, покрывавшего долину и редкий свет морс, либо пробивающиеся сквозь рваные и несущиеся по небу облака, придавали всему тусклое, бесцветное свечение пещерного гриба. Даже несмотря на свой шерстяной плащ, Феликс страдал от холода. Его руки одеревенели от мороза, а лицо покраснело. Шляпа Кэт была надвинута так низко, а шарф так высоко, что оставались видны только ее глаза, тревожно озиравшие долину, в то время как Илгнер и его рыцари переминались с ноги на ногу, чтобы согреться. Ортвин дрожал, и его зубы стучали, когда он продолжал свою непрерывную молитву. Только истребители, казалось, не имели ничего против холода. Они сидели на корточках без рубашек. Их брови, борода и усы припорошило снегом и покрыло коркой льда. Но они даже не дрожали. «Снорри забывает, зачем мы здесь», — сказал Снорри через какое-то время. «Зверолюди носокус», — ответил Готрек. «Мы охотимся на зверолюдей». «А?» — сказал Снорри. «Теперь Снорри вспоминает». «Снорри когда-нибудь рассказывал тебе о том, как он сражался со зверолюдьми вместе со своими друзьями Готреком и Феликсом?» Готрик хмыкнул, но ничего не ответил. Затем оно пришло. Далекое пение, принесенное ветром. Звук тысячи диких голосов, звучащих в унисон. Все разом посмотрели вверх, а потом повернулись к северному концу долины. Пока ничего не было видно, но шум становился все громче, и вскоре к нему присоединился ровный гул, который они могли чувствовать сквозь землю. Медленная ритмичная вибрация, словно от марширующих ног, но Феликс знал, что звери не маршировали, они двигались неорганизованной толпой. Так что же это было? Пение шло в такт с глухим ритмом. Одна единственная фраза, повторяемая снова и снова на грубом языке зверей, мерзкое бульканье из резких слогов и гортанного ворчания. И поверх всего этого наслаивались более громкие звуки, щелчки, хлыста и рев, вой и крушения, а также звуки титанического разрыва и щелканья. «Что они делают?» — вслух поинтересовался Феликс. Ни у кого не нашлось для него ответа. После нескольких минут пристального вглядывания, когда снег и лунный свет начали играть с его глазами злую шутку, заставляя его видеть самые разные вещи в кружащихся вихрях, Феликс моргнул и покачал головой, потому что ему показалось, что белая даль светится желтым, как свеча в фарфоровой чаше. Когда он посмотрел туда снова, свечение стало ярче, и он понял, что это не обман зрения. «Они здесь», — прошептала Кэт. Вскоре на фоне желтого света стали видны силуэты молодых сосен, а хлопья снега танцевали и переливались перед ними, как светлячки, в то время как пение и топот становились все громче, как и мелодия глухих ударов, рева и треска. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем свечение приблизилось, и Феликс задался вопросом «почему?». По опыту он знал, что зверолюди могут очень быстро передвигаться по лесу, когда захотят, но это стадо, казалось, двигалось ползком. Даже гномы маршировали быстрее. Пока Феликс и остальные наблюдали, одно из стоящих невдалеке деревьев задрожало и затрепетало, как во время урагана, а потом медленно повалилось с ужасающим треском раскалывающихся веток. Мгновение спустя таким же образом упало еще одно дерево, а затем, после паузы, следующее – Выглядело это так, будто какая-то гигантская нога придавливала их к земле. Феликс оглядел остальных, и его сердце бешено заколотилось. Рыцари Илгнера смотрели на все широко раскрытыми глазами. Кэт быстро, как кролик, отскочила назад. Истребители ухмылялись в диком предвкушении битвы. портвин закрыв глаза, все еще молился. «Клянусь всем святым», — сказал Илгнер. «Что может так валить деревья?» Феликс оглянулся на долину. Желтый свет был еще ярче и теперь приобрел длинную и извилистую форму, похожую на невероятно большого светлячка, медленно пробирающегося между деревьями. Его хвост терялся в заснеженной дали. По мере того, как свет подкрадывался все ближе, падало все больше деревьев. Феликс начал видеть отдельные факелы и чудовищные тени, движущиеся вокруг них. Он расслышал работу топоров, что стало почти облегчением потому как это было гораздо более приземленное объяснение падающих деревьев, чем безумные фантазии, непрошенно возникающие в его сознании. «Берегитесь разведчиков», — предупредила Кэт. Феликс и остальные посмотрели туда, куда она указывала. Впереди ползущего зарева сквозь стройные сосны двигались темные фигуры. Огромные сгорбленные тени с гигантскими топорами и дубинами в руках, тяжело пробирающиеся через сугробы и озирающиеся по сторонам. Феликс инстинктивно пригнулся ниже, когда увидел их, но они продолжали идти. Потом, когда все больше деревьев ломалось и падало, сквозь кружащуюся белую завесу снега появилась сама колонна, и все, что Феликс мог делать, это только смотреть. Первыми шли унгоры. Все они несли в воздухе горящие головни, чтобы освещать путь. Сразу за ними неуклюже двигался авангард огромных горсов с рогатыми головами, все в доспехах и с ужасным оружием, которое они поднимали над головами и потрясали в такт непрекращающемуся пению. Их были сотни. Они шагали вперед одной неровной шеренгой, тянущейся от места, где находился Илгнер, до дальней стороны долины, насколько мог видеть Феликс. Позади них падали деревья. Феликс прищурился, чтобы разглядеть детали в колеблющемся свете движущейся массы факелов. Маленькие тени сгорбленных унгоров сновали вокруг поваленных деревьев, оттаскивая их к краям долины и убегали обратно за новыми, когда вооруженные кнутами горсы ревели и набрасывались на них. Еще две сосны задрожали и с пронзительным визгом рухнули на землю, а в образовавшиеся щели замаячили четыре огромные рогатые тени. Кэт ахнула, когда увидела их, и Феликс испугался, что он сам непроизвольно ахнул за ней. Это были гигантские существа, возвышавшиеся над горами так же, как горы возвышались над надунгорами, с косматыми, быкообразными головами и тяжелыми загнутыми рогами, простирающимися шире, чем человек мог бы раскинуть руки. Каждый из них нес топор с обоюдоострым лезвием, за которым можно было спрятать гнома. Когда унгоры набросили цепи на ветви поваленных сосен и оттащили их в сторону, четыре огромных быка подошли к следующим деревьям на пути стада и срубили их у основания медленными методичными ударами. Раз-два! Раз-два! Раз-два! Деревья были молодыми и тонкими. Потребовалось не более четырех ударов массивных топоров, чтобы они упали, и быки набросились на следующие, проявляя не больше интереса или эмоций, чем машина. Казалось, что они занимались этим всю жизнь, и что они могли бы продолжать делать это вечно, никогда не уставая, никогда не замедляясь и никогда не отрываясь от своей работы. «Может, они, — сказал Аргрин себе под нос, — станут для нас хорошей гибелью». «Для тебя? — спросил Роди. — Нет, если я доберусь до них первым». «Снорри думает, что здесь достаточно славной смерти для всех, — сказал Снорри». Готрек только хмыкнул и продолжил наблюдать. «Но я не понимаю, зачем они это делают», пробормотал Илгнер по-видимому самому себе. «Они прорубают этот путь с самых воющих холмов? Для чего?» Две колонны факелоносцев-унгоров вышли из пролома, который ужасные минотавры прорубили в деревьях. Между ними скакала толпа зверолюдей дикого вида, все в масках и украшенные перьями, костями и странными фетишами, Но в остальном совершенно голые, и все потрясали длинными посохами, увенчанными человеческими и звериными черепами, а также кусочками хрусталя и меди, блестящими и подпрыгивающими в свете факелов. Танцующие зверолюди проревели гортанное песнопение и подняли свои тотемы в такт тяжелому стуку, который с каждой секундой становился все громче. Некоторые из них в экстазе разрывали свою плоть, другие жгли себя факелами или бодались головами со своими собратьями, и их рога сталкивались с оглушительным треском. Одни падали, и вокруг унгоры оттаскивали их тела в сторону, в то время как новые сумасшедшие запрыгивали на место павших». И каждые несколько шагов, следуя какому-то ритму, который Феликс не мог уловить, все они поворачивались назад и кланялись, причитая и крича, а потом снова вскакивали, чтобы танцевать, как раньше. «Что будет теперь?» — с тревогой поинтересовался Феликс. «Они поклоняются какому-то богу? Неужели какой-то чемпион хаоса вселил в них это безумие? Если такие огромные звери, как Минотавры, служат лесорубами, насколько ужасным должен быть их вожак?» Феликс снова ахнул, как и все остальные, в то время как истребители выругались от удивления. На мгновение, когда оно вышло из-за деревьев, Феликс подумал, что его безумное воображение оказалось правдой, и что это действительно был гигантский светлячок, ползающий среди стада, потому как существо было длинным и круглым, как червяк, и имело много ног. Затем, когда он сосредоточился на свете факелов, окружавших тварь, поэт увидел, что то, что он принял за ноги существа, на самом деле оказалось людьми. Все они шли гуськом и в ногу, с тяжелыми деревянными хомутами на плечах. Зверье несло то, что Феликс принял за тело червя, но что на самом деле было самым большим рунным камнем, который Феликс когда-либо видел. «Тровь Сигмара!» — выдохнул Илгнер, когда они увидели, как он появляется из-за деревьев. «Что это?» «Это... это пастуший камень», — ответила Кэт. «Тотем племени. Но... но он слишком большой, и они никогда их не передвигают». «Теперь передвигают», — сказал Готрек. Камень был положен на бок и был длиной с мачту бретонского галеона. Его темно-серый гранит, испещренный рунами, имел грубую форму, начинаясь узким наверху, но утолщаясь по мере продвижения, пока не достигал примерно 8 футов в диаметре ближе к центру. Неровные жилы кварца извивались сквозь него, пульсируя изнутри странным голубым светом в такт песнопению его носителей. Несколько рыцарей Илгнера сотворили знак молота, уставившись на эту штуку, и Феликс понял почему. Камень, как злое солнце, излучал мрачную силу. Феликс не просто видел импульсы синего света. Он чувствовал их на своей коже, как теплый ветер, и в своем сознании, как шепот, услышанный в кошмарном сне. Это вызвало у него желание убежать прочь, но также и подбежать к камню, бросить свое оружие и присоединиться к бешеному танцу. Потребовалось усилие воли, чтобы оставаться там, где он был, и только наблюдать за происходящим. — Истребитель Горнисон, — сказал Илгнер. — Твой топор. Скрой его сияние. Феликс обернулся и увидел, как Готрек снимает топор со спины и зарывает лезвие в снег у своих ног. Его руны пылали почти так же ярко, как факел. Даже сквозь снег Феликс мог видеть их свечение. Готрек раздраженно хмыкнул, положил топор плашмя и сел на него. Свет исчез. Феликс обменялся веселой улыбкой из Кэт и повернулся обратно к процессии, шествующей внизу. Двойные колонны зверолюдей маршировали под прочными коромыслами по обе стороны камня. Все шагали в унисон ритму и сотрясали землю с каждым тяжелым шагом. Монстров насчитывалось по меньшей мере 200, по сотне с каждой стороны, и еще больше толпилось рядом с ними, тоже распевая песни и предаваясь веселью. Их оружие было наготове. Мех на их мордах был разрисован синими полосами и символами. Возможно, это был почетный караул. Когда основание камня показалось из-за деревьев, Феликс и остальные наконец увидели вожаков стада. Первым был огромный зверочеловек, почти такой же крупный и мускулистый, как минотавры, но более худощавый. Он расхаживал взад-вперед по камню, рыча на тех, кто его нес. У него была квадратная голова и толстые изогнутые рога барана, но его зубы, когда он рычал, были зубами хищника, а его глаза светились тем же синим светом, который пульсировал от камня. Густой мех, покрывавший его бугрящиеся мышцы, был угольно чёрным и испещренным белыми шрамами от сотен сражений. Поверх этой естественной брони он носил доспехи из стали и бронзы, идеально сидевшие на нем и выглядевшие так, будто они были сделаны кем-то неизвестным, намного превосходящим своим мастерством любого человека. Топор в мощных лапах вожака также носил отпечаток той же искусной руки мастера – Это было оружие высотой из феликса, увенчанное одним лезвием и глубокой выемкой на режущей кромке, по форме напоминающей открытый клюв какой-то кричащей хищной птицы. Голубые драгоценные камни размером с кулак поблескивали с каждой стороны топора, как сердитые птичьи глаза. «Ну вот», — сказал Роди, посмеиваясь, — «я сражусь с ним». «А я думал, ты хотел быков», — сказал Аргрин. «Их оставлю на потом». Медленно проговорил родий. В то время как вождь расхаживал взад и вперед по камню, подбадривая своих последователей хриплыми воплями, другой пассажир камня неподвижно стоял на нем, высоко подняв сучковатый посох и задрав вверх козлиную голову, чтобы пронзительным воплем взывать к небесам. Он был вдвое меньше первого и казался каким-то звероподобным священником, седым от шерсти и изможденным от возраста, одетым в длинные грязные одежды, испещренные грубыми символами. На своей уродливой голове он носил кожаную маску с извилистым синим знаком, нарисованным на лбу, и гребнем из синих перьев, дугой поднимающихся вверх над головой и спускающихся вниз по всей спине. Один из его рогов был согнут под странным углом, как будто его повредили, когда он был молод. Однако самой странной частью его внешности являлись сотни оторванных птичьих когтей, свисающих с каждой части его костюма на концах ниток и кожаных ремешков. Орлиные когти служили ему серьгами, гусиные лапки – косичками в его растрепанной козлиной бороде. Ястребиные когти вцепились в каждый палец его костлявых рук, а сморщенные куриные лапки окаймляли рукава мантии. Даже конец его обтянутого кожей посоха, сплетенного из талисманов, соответствовал мотиву, поскольку был мощной передней лапой грифона, сжимающий пульсирующий голубой шар. «Шаман!» – прошипела Кэт. Она сделала любопытный знак, сцепив большие пальцы и растопырив их так, что ее руки стали похожи на оленьи рога, и сердито ткнула ими в сторону зверя в мантии. «Да иссушит тебя тал, изверг! Пусть Рия отравит твой корм!» «Значит, это какой-то религиозный поход», спросил Илгнер, снова обращаясь к самому себе. «Они выполняют приказы своих мерзких богов». Каменотесы медленно брели дальше, двигаясь параллельно месту укрытия отряда Илгнера, а основная часть стада, наконец, появилась позади них. Феликс вытаращил глаза, наблюдая, как они выбираются из снега. Несмотря на весь жуткий страх, который камень и его всадники вселили в сердце Феликса, Это оказалось, пожалуй, самое ужасающее зрелище, которое он когда-либо видел. Зверолюди спускались по долине, подобно медленному коричневому приливу. Тысячи и тысячи их! Бесконечная извилистая река, исчезающая в непроглядной дали и заполняющая долину от края до края, так что ближайшие звери плескались на полпути к вершине холма, на котором прятался отряд Илгнера. Каждый из зверей хрипел заклинание шамана так, что дрожал воздух. Феликс еще глубже забрался в сосны, опасаясь быть замеченным. Ни разу со времени своего путешествия с Готриком и молокаем по пустошам хаоса он не видел так много монстров в одном месте. Илгнер тоже был под впечатлением от увиденного. «В это трудно поверить», — прошептал он. «Кэт, ты когда-нибудь видела подобное?» Она покачала головой. «Здесь их больше, чем всех стад, за которыми я следила, вместе взятых». «Но какова их цель?» — снова спросил Илгнер. «Куда они идут с этой штукой? Что они собираются с этим делать?» «Что бы это ни было», — ответила Кэт. «Они направляются на юг, в земли людей. Их нужно остановить!» «Да», — согласился Илгнер. «Да». Феликс решил оставить невысказанным простой вопрос «как?». «Для истребителей вопрос заключался не в том «как», а в том «когда». Они едва могли сдержать свое нетерпение, скорее оказаться рядом с монстрами. Они беспокойно переминались с ноги на ногу и поигрывали своим оружием. Гуатрек повернулся к Феликсу, Илгнеру и остальным, и в его единственном глазу горел дикий огонек. «Тебе лучше уйти», — сказал истребитель. «Возвращайся в форт и готовься к тому, что должно произойти. Это настоящая гибель, наконец-то верная гибель. Мы четверо умрем здесь». Он посмотрел на Феликса. «Человечий отпрыск!» Но все, что он собирался сказать, было прервано, когда позади него Ортвин резко оторвался от своих лихорадочных молитв и, выхватив из ножен меч, подошел к краю сосен и высоко его поднял. «Орден пылающего сердца отомстит!» — крикнул он и бросился вниз с холма, пробираясь по колено в снегу, прямо к пастушьему камню, когда десятки зверолюдей повернули головы в его сторону. В течение одной секунды все просто ошеломленно смотрели на него, а потом одновременно начали карабкаться вверх. «Остановите его!» – прошепел Илгнер. «Убейте его!» – рявкнул Роди. «Бежим!» – прошептала Кэт. Феликс и несколько рыцарей встали и двинулись вперед, но заколебались на опушке леса. Кэт наполовину натянула стрелу и остановилась в нерешительности. Действовал только Готрек. Он зачерпнул немного снега ладонями, утрамбовал его и швырнул. Снежный ком попал оруженосцу прямо в затылок и швырнул юношу лицом в снег. «Безумный младенец», — проворчал Аргрин. «Забудь о нем», — сказал Илгнер, глядя на зверей, все больше и больше из которых поворачивались и смотрели в их сторону. «Мы должны уходить, сейчас же!» Феликс был искренне согласен, но колебался. Сэр Теобальд доверил мальчика его по печенью, Он не мог так просто бросить его. Выругавшись, он побежал вниз по склону, поднимая колени, как кислевский танцор, чтобы снег не замедлял его. «Феликс, нет!» — крикнула Кэт. Портвин как раз собирался с силами, когда Феликс добрался до него. «Давай ты, маленький идиот!» — рявкнул он и, схватив оруженосца за руку, потащил его обратно к вершине холма. Ближайшие горсы и унгоры направлялись к ним, рыча и поднимая оружие, а шум от них достиг пастушьего камня. Ортвин изо всех сил пытался вырваться. «Нет, я должен отомстить за своих хозяев!» Феликс схватил его за ухо. «Какая месть? Может, самоубийство? Давай же!» Он потянул Ортвина за ухо, и мальчик неохотно позволил втащить себя вверх по склону. Позади них еще больше зверолюдей отделялось от колонны, а их вой становился все громче. На гребне холма Кэт присела на корточки в ожидании, когда Илгнеры и его люди отступят, а истребители приготовят свое оружие. «Скорее!» — крикнула она. Внезапно пронзительный вопль расколол ночь и заставил всех застыть на месте. Феликс обернулся, когда звук эхом разнесся по долине и увидел, что зверолюд-шаман смотрит в их сторону, подняв свой посох, и что все стадо теперь смотрит, уставившись на них, неподвижно и совершенно безмолвно, пока вокруг них падает снег. Кожа поползла мурашками по затылку Феликса, когда он посмотрел на них. Он мог видеть ненависть, кипящую в их сверкающих звериных глазах. Их руки напряглись на рукоятях оружия, но они оставались там, где были. Даже те, кто преследовал их, остановились и замолчали. «Что они делают?» – спросил Ортвин. «Понятия не имею», – ответил Феликс. «Просто продолжай двигаться». Он повернул вверх по склону, когда голос шамана раздался во второй раз, на этот раз высоким напевом, отличным от предыдущего, более быстрым и настойчивым. Затем, подобно раскату грома, стадо начало вторить ему, становясь громче и настойчивее с каждым повторением. Феликс почувствовал, как воздух вокруг него задрожал, и падающий снег начал танцевать в диких вихрях, не имевших никакого отношения к направлению ветра. «Беги!» — крикнул летописец и толкнул мальчика перед собой. Раздался треск, похожий на пистолетный выстрел, и Феликс в страхе оглянулся. Шаман ударял наконечником своего посоха из когтей грифона, сжимающего шар по пастушьему камню в такт заклинанию, и с каждым ударом прожилки кварца, проходящие через него, вспыхивали синим и ярким светом. «Быстрее!» — крикнул Феликс. На вершине холма Илгнер и его рыцари оправились от удивления и пытались вскочить на своих лошадей. Кэт пятилась назад, открыв рот. Вспышки голубого отражались в ее глазах. Истребители рычали и шагали вперед, готовые к битве. Феликс снова оглянулся. Вспышки от камня становились все ярче и ярче по мере того, как старый шаман был сильнее, а песнопение становилось громче. Голубой свет вырвался наружу острыми, как нож, лучами. Одна стрела рассекла снег справа от Феликса, сделав его ослепительно белым. Он двинулся дальше, моргая и морщась, когда гнал Ортвина перед собой, а потом разинул рот, когда увидел, что снег, там, где его коснулся свет, растаял, и от него тонкими завитками поднимается пара. «Сигмар, он целится в нас!» — крикнул поэт и дико замахал рукой рыцарем на лошадях. «Вниз, вниз! Свет!» Позади них раздался еще один треск, и Феликс бросился на снег, пытаясь сбить Ортвина с ног вместе с собой, но мальчик только споткнулся и повернулся, протягивая руку. «Гер-Ягер, возьмите мой! Ортвин, будь ты проклят! Ложись!» Неровная полоса бело-голубого света вспыхнула перед глазами Ортвина, и он с криком упал назад, закрыв лицо руками. Феликс отвернулся, ожидая услышать шипение обгоревшего мяса или хруст обугливающейся кожи, но этого не последовало. «Мои глаза!» — взвыл Ортвин. «Мои глаза!» Еще один луч света взметнулся вверх по склону мимо них, и Феликс услышал крики Илгнера и его рыцарей. Он схватил Ортвина за руку и потащил дальше. «Еще всего несколько шагов, еще несколько неуклюжих, с трудом сделанных шагов». Ортвин, спотыкаясь, вслепую брел за ним, причитая «Горят! О, Сигмар, защити меня! Они горят!» Он медленно волочился за поэтом. Хотел ли мальчик умереть? Феликс повернулся рассерженный. «Шевелись! Черт бы тебя побрал! Забери свой!» Он остановился и, совершенно пораженный увиденным, пробормотал. «Клянусь богами! Твое лицо!» «Что случилось?» — спросил мальчик и закричал, сотрясаемый ужасными конвульсиями. Феликс в ужасе отшатнулся от юноши. Мальчик менялся у него на глазах. Волосы выросли на щеках и распространились, как огонь до линии роста волос. Его нос удлинялся, а подбородок опускался. Его уши стали точками роста. На обеих сторонах его лба начали образовываться шишки. Ортвин протянул дрожащие руки к Феликсу, когда того сотряс очередной спазм. «Пожалуйста, Гер-Ягер, помогите мне! Что со мной происходит?» Из пальцев мальчика вырвались когти. Короткие рожки вылезли у него из лба с брызгами крови, а радужная оболочка распухла, заполнив весь глаз. Мальчик превращался в зверя.